Часть вторая. Дерево, поглотившее сердце. Глава 10. Когда растения полностью поглощают энергию и питательные вещества человека, душа этого человека переселяется в растение. Я слышала о таком, но это случается редко, потому что растение должно прорасти сквозь живого человека. Под деревьями иногда хоронят трупы Но обычно душа уже успевает покинуть тело, поэтому в растение не переселяется. Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с таким лично, поэтому немного растерян, – сказал Синтек, украдкой поглядывая на Сын Синтек не сразу услышал ее голос. Найн продолжала обдумывать этот факт. Синтек сказал, что как и другие растения Кымок общается на своем языке, который нуубы не могут понять. Поэтому он положил руку на ствол и мог и стоял так некоторое время. Потом пальцы Синтека засветились синим, и голубые нити, словно нервные окончания, появились от его пальцев и обвили ствол дерева. Что-то было не так, что-то было иначе. Только после таких усилий Синтек смог услышать голос и мог. Это действительно пуговица с рубашки погибшего ученика, спросил Синтек отворачиваясь от дерева к эмок и указывая на пуговицу на ладони Найн. «Я пока не знаю, принадлежит ли она ему или тому, кто был с ним, но точно знаю, что эта пуговица с формы нашей школы». Синтек поднял голову и встретился глазами с Найн. В его взгляде все еще было неверие. Он не мог поверить, что эта пуговица может быть доказательством, что здесь кто-то похоронен. И что дерево с душой может так легко и просто общаться с Нуубом. Просто забудь об этом: Не говори никому и не пытайся найти виновного, чтобы не выдать себя. Мне кажется, так будет лучше. Но только потому, что Синтек не мог услышать голос и мог, это не означало, что она лгала. Однако то, что она сказала, было совсем не тем, что Найн хотела бы услышать. Я не ради этого звала тебя сюда. Сказала Найн. «А что ты хотела получить? Совет?» Спросил Сентек. «Сотрудничество». Синтек замолчал, глубоко задумавшись. Хотя его комментарий и разочаровал Найн, она не собиралась силой удерживать того, кто не согласен помогать. «Ладно, просто не говори никому об этом», сказала Найн. «Зачем я вообще сюда пришла? Лучше бы сказала это внизу». Она небрежно отряхнула грязь с брюк и повернулась, чтобы уйти. Синтек остановил ее. «Ты тоже пообещай, что никому не расскажешь. Просто притворись, что ничего не знаешь». «Почему?» — спросила Найн быстро, почти инстинктивно. Ее охватили гнев и досада, хотя она и понимала, почему Сынтек так говорит. «Когда видишь что-то и притворяешься, что не видел. Или знаешь, но делаешь вид, что не знаешь то причина может быть только одна. И если ввяжешься в это, проблем не оберешься. Зачем она вообще спросила, если и так знала ответ? Только сильнее огорчилась. Хотя Найн и не хотела это признавать, Синтек был прав. Любое не свое дело становится проблемой, если в него вмешаться. Людей вроде Синтека называют мудрыми, их считают осмотрительными или знающими жизнь. Никто не хочет, чтобы кто-то специально ворошил пчелиной улей, наводил суету, вызывал головную боль. Того, кто начинает копаться в таких вещах, считают надоедливым и раздражающим. Ему говорят что-то вроде «сиди спокойно» или «не лезь не в свое дело». Эти слова всегда твердили Джима те, кто выбрасывал мусор на обочину дороги. Найн помнила их даже спустя 10 лет. «Ну и что? Что мусор на обочине, а не под окном? Кому он мешает? Вот сидела бы спокойно? Нет же. Обязательно надо из себя справедливую строить». Она прекрасно помнила мужчину, который бурчал эти слова, сверля спину Джима гневно сверкающими глазами. И то был не единственный случай. Когда тетя поддержала открытие спецшколы, большинство жителей смотрели на нее так же. «Сидела бы спокойно. У нее же детей нет. Что она понимает? Своих забот нет, вот и лезет. Ей-то не нужно волноваться за цену на землю. Не знаешь, молчи. Ребенка не рожала, вот и не понимает. Они думали, что произносят это шепотом, но на самом деле говорили достаточно громко, чтобы Джимо могла услышать. Тетя не реагировала. Джимо знала, что объяснять что-то этим людям все равно, что читать мантру ослу. Вместо того, чтобы отвечать на придирки, она предпочитала молча бороться. Она настойчиво не обращала внимания на вопросы, требовавшие единогласного решения, заставляя поднимать их снова и снова, каждый год. Она верила, что таким образом в конце концов победит. Единственный способ для меньшинства победить большинство — быть настойчивым и неотступным. Это был один из важных уроков, которые Найн усвоила за свою жизнь. Борьба бесспорно утомляла Джиму. Если бы она просто следовала за мнением большинства, то, возможно, не потеряла бы нескольких постоянных клиентов. Но она легко относилась к этим потерям, считая их мелочью. Тетя сказала Найн, чтобы та держалась за то, что не может вынести, но при условии, что это не угрожает ее безопасности. Была только одна вещь, которую Найн не могла выносить. Участок земли, на котором нашлась пуговица. Участок земли, который не смог достаточно глубоко поглотить тело, и который потому умер, вместе с ним. Участок земли, на котором не могла прорасти трава. Единственное место, которое не светилось голубым светом, слишком жалкое, чтобы быть кому-то кладбищем. Наверное, здесь был похоронен Пак Вону, на этом печальном участке земли. Неужели это действительно здесь? Стоя в одиночестве, Найн смотрела на мертвую черную землю и несколько раз спрашивала Ук и Мок, может ли это быть не здесь. Может быть, Пак Вуну похоронен в другом месте, или тот, кто здесь похоронен, не Пак Вуну. Но на самом деле она понимала, скорее всего, здесь действительно похоронен Пак Вуну, потому что она нашла пуговицу именно на этом участке. Она собиралась показать пуговицу детективу как доказательство преступления, потому что на ее летней рубашке были точно такие же пуговицы. Но так и не смогла. Лучше уж жить так, чтобы надоедать другим, чем терпеть несправедливость. Если бы она могла жить в такой удушающей обстановке, или если бы вообще не чувствовала удушья, она бы не дралась с одноклассниками из-за злых шуток. Ее бы не вызывали так часто в учительскую, и ей бы не говорили, что она такая, потому что выросла без родителей. Но Найн родилась с таким характером и не могла терпеть удушающие ситуации. С этим ничего нельзя было поделать. Когда она злилась или обижалась из-за несправедливости, то не могла спать и есть из-за удушья, и это доводило ее до болезни. На лице Синтека застыло полное недоумение. Даже морщины проступили на лбу от напряжения. Даже без твоего вмешательства все рано или поздно раскроется само собой, попытался возразить он. Пошел дождь. Еще мгновение назад не было и намека на предстоящую бурю. А тут вдруг грозовые тучи уже поглотили вершину горы Сонёнсан. сан Крупные капли падали на листья деревьев, создавая такой чистый и громкий шум какого в городе никогда не услышишь». На лбу Найн тоже появились морщины, так как ей было трудно держать глаза открытыми. «Ты тоже мог сделать вид, что ничего не знаешь». Найн заговорила громче, чтобы ее слова не утонули в шуме дождя. «Ты ведь знал, что я живу, не зная о своем происхождении, как последняя дура, и мог сделать вид, что все само собой однажды откроется. Но ты так не поступил». «Ты нашел меня и рассказал всю эту нелепицу, что я инопланетянка, и что мы можем вымереть. Почему только наша смерть может быть важна?» Голос Найн становился все громче. «Пак Вону исчез из мира, будто его и не было!» Каждое слово казалось Найн глотком дождя. Но даже если бы пришлось выпить весь этот дождь, ей нужно было это сказать. Как сказала Кэмок, Пак Вону ждал Найн. Отец мальчика тоже должен знать. Должен знать, что он здесь. Ему больше всех важно это узнать, но никто ему ничего не говорит, никто не помогает. Эти листовки хоть сто раз развешивай, никто не обратит на них внимания. Он уже два года ходит к следователю на работу, покупает ему энергетики, а тот даже не встречается с ним. Но я узнала правду. Я узнала, что он здесь. «Как я могу делать вид, будто не знаю, что один человек исчез с лица земли?» Найн подумала. Хорошо, что в этот момент шел проливной дождь. Во время своей речи она расплакалась, но дождь смывал слезы с ее лица, и сын этого не заметил. «Я не могу сдаться. Как ты хотел рассказать мне правду, так и я не собираюсь ее скрывать. Я должна рассказать всем, что этот старшеклассник здесь». Позже она разберется, была ли она действительно такой праведной, какой казалась. Сейчас она решила, что просто не смогла сдержать слезы из-за своего нетерпеливого характера. К тому времени, как Найн закончила, они оба промокли до нитки. Найн вспомнила, что Синтек говорил, что долго болел из-за слабого здоровья. Взглянув в его бледное лицо, она поняла, что слишком долго держала его под проливным дождем. Она схватила Синтека за руку и потянула за собой, чтобы увести его с горы. «Я думаю, что поступаю правильно», но Синтек не двинулся с места. Гора, на которой я жил в детстве, держалась, словно на аппарате искусственной вентиляции легких. Люди сливали сточные воды понемногу, так, чтобы было не слишком заметно. Из-за сточных вод гора умерла. По человеческим стандартам это как будто бы не проблема, но на самом деле это была очень большая проблема. Жители деревни не знали о сливе, но мы знали. Мы с отцом узнали первыми, сразу в тот же день, когда впервые начали сливать сточные воды. И когда я сказал, что нужно рассказать об этом, отец велел мне молчать, притвориться, что мы ничего не знаем, потому что людям это знать не следует потому что существа извне не должны вмешиваться в экосистему этой планеты. Мы ведь родом не отсюда, и скоро уйдем. Поэтому я думал, что это правильно — не вмешиваться. Мы ведь с самого начала не попадали под действие законов этой планеты. Внезапный ливень закончился так же быстро, как и начался, словно был всего лишь иллюзией. Вокруг стало тихо в одно мгновение. Растения Казалось, наблюдали за их ссорой с интересом. Найн поколебалась, прежде чем заговорить. «Я не хотела быть эгоисткой. Мне просто очень нужна помощь». Она считала Синтека слишком легкомысленным и самовлюбленным, не зная о таком событии в его прошлом. Но Синтек не хотел участвовать в этом, и Найн не могла его заставить. Лишь простить. «Чем я могу помочь?» клинился в ее мысли Сынтек. Найн знала, что еще одно вмешательство только усугубит ситуацию. Лучше всего было бы не вмешиваться и сохранить безопасность. Но можно ли было втянуть его в эту неприятную и утомительную ситуацию? Мог ли он изменить все к лучшему? Казалось, Сынтек уже понял, о чем думает Найн. «Ты пришла ко мне за помощью, потому что не можешь рассказать об этом кому-то еще, верно?» Тогда я помогу. Мы сделаем это вместе». Найн хотела сказать «нет», отмахнуться, что все в порядке, но чувство самолюбия не позволило ей этого сделать. «Спасибо». Он промолчал. «И прости. Ничего не говори». Сентек улыбнулся так, что его глаза превратились в узкие щелочки. Когда они спускались с горы, он спросил, как они могут продвинуть это дело. Он тоже считал, что раскапывать землю опасно, и выдвинул довольно убедительный аргумент, что в таком случае они сами могли бы стать первыми подозреваемыми. Найн снова подумала, что его карта может сыграть большую роль в завершении этой игры, но что одной такой карты недостаточно, чтобы игру вообще начинать. Также она думала о том, что если бы на перекрестке Сонен камера видеонаблюдения запечатлела Пак Вону, движущегося в направлении горы Сонён-Сан, то можно было бы инициировать тщательный поиск и найти тело. Однако полиция поспешно решила, что это был побег, и ничего не предприняла, что не могло не вызывать сомнений и подозрений. Прошло уже два года. Следы давно исчезли, и даже если бы они нашли что-то, связь с делом была бы слишком слабой. Крепко задумавшись об этом, ребята незаметно для себя миновали цветочный магазин и дошли до пешеходного перехода, где Синтек повернулся к Наин и решительно сказал, что не может одобрить ее самопожертвование. Обещай мне одно. Как бы ни было трудно и как бы ты ни злилась, не раскрывай свои способности никогда. Это не так сложно. Наш род, окажется в опасности. Да. Одного твоего слова достаточно, чтобы люди сочли все, что ты говоришь, ложью. Найн называла такие слова вырванными из костей. Глубокие раны оставляют следы даже на костях. Люди такие, если найдут хоть одну неверную деталь, то все посчитают ложью. Одна неверная деталь. Возможно, и в деле с исчезновением Паквону была такая деталь. Может быть, дело оказалось в том, что он дружил с Квантухеном. Единственный факт, что пока У пошел встретиться с Квантухеном, мог превратить все в ложь. На пешеходном переходе Найн снова заговорила. Синтек казался надежным и верным помощником и партнером, поэтому она решила, что может поделиться с ним своим планом. Если все перепробуем и ничего не выйдет, я использую последний метод. «Какой?» Заставлю того старшеклассника признаться. Если они действительно были друзьями, и если в душе Квонтохёна осталось место для сожалений хотя бы размером с игольное ушко, нужно надавить на него. Найн думала именно так. Найти это место будет непросто, но она собиралась попробовать. Однако стоило Найн увидеть, что Мире, которая должна в это время быть в учебном центре, стоит перед ее дверью с черным зонтом, как она поняла, что сказать правду должен не только Квон Тухён. Она тоже должна была кое в чем признаться. Когда Найн приблизилась к Мире, подруга повернула голову. «Выглядишь, как мокрая крыса». Должно быть, она имела в виду, что Найн нужно как можно быстрее привести себя в порядок, ведь в таком виде разговаривать невозможно. Джиму, которая, по мнению Найн, должна была быть дома, дома не оказалась. Проверив телефон, Найн увидела два пропущенных звонка от тети. Видимо, она не слышала их из-за шума дождя. Снимая мокрую одежду в ванной, Найн позвонила Джиму. Та сообщила, что ушла на срочную встречу. Вспомнив, что больше нет смысла ничего скрывать, Джима исправилась, что на срочную встречу с представителями их расы. Она не сказала, к какому часу освободиться, но из слов, что она может ложиться спать, Найн поняла, что Джима вернется после полуночи. Положив телефон на полку, она включила воду. Ее мысли были заняты тем, что нужно успеть принять душ, пока не допила сок, который Найн предложила ей на время ожидания. Сок остался нетронутым. Сидевшая на диване Мире продолжала смотреть в свой телефон, даже когда услышала, как подруга вышла из ванной. Найн, обернув полотенце вокруг еще влажных волос, села напротив. Она колебалась, не пойти ли ей досушить волосы феном, но не хотела заставлять Мире ждать еще дольше. Найн понимала, что Мире пришла не просто так. «Как же учебный центр?» Учитель сказал, что у него появились срочные дела. В выходные будет дополнительное занятие. Это послужило Найн хоть каким-то утешением. Значит, дело не было настолько срочным, чтобы Мире бросила занятие и пришла к ней. Возможно, она просто решила занять свободное время. Ведь если бы Мире вернулась домой, то оказалась бы там одна. Гостить у подруги гораздо лучше, чем сидеть одной в пустой квартире. Да, не стоит волноваться. Другу не обязательно иметь вескую причину, чтобы прийти в гости. Мама сказала, что видела тебя. Ага, значит, все же была причина для ее визита. Нет, я просто зашла, чтобы сообщить о находке. Вот и все. Ты точно знала, куда шла. Именно в полицейский участок. Взгляд Мире был холодным и пронзительным, словно у детектива, выискивающего малейшие зацепки во внешнем виде и словах подозреваемого. В такие моменты Мире становилась все больше похожей на свою мать. «Что же ты нашла?» Мире всегда отбирала у Найн телефон и нажимала «Отбой», когда звонили мошенники и рассказывали, что кто-то пытался получить доступ к ее банковскому счету. «Ты хотела сообщить о находке в отдел по расследованиям исчезновений?» Не в бюро находок». Словом, подруга не собиралась верить в нелепое оправдание. «Я просто заблудилась. Полицейский участок оказался очень большим». Мира обычно не злилась, но когда все же сердилась, становилась страшнее любого взрослого. Она не выплескивала гнев впустую. У Мире была высокая точка кипения. Если Найн быстро заводилась и злилась по любому поводу, то Мире сдерживалась до последнего, а потом взрывалась. Больше всего Найн пугало то, что чем сильнее внутри злилась Мире, тем спокойнее становилась внешне. Когда Найн злилась, у нее было ощущение, что кровь закипает, а Мире говорила, что у нее кровь остывает. Жуткое выражение. Казалось, что оно было наполнено намерением раздавить оппонента логикой и хладнокровным расчетом. «Я не собираюсь выспрашивать, если ты не хочешь говорить». «Не хочешь — не надо. Но не делай из меня дуру», — утверждая такие нелепости. Мире говорила, что привыкла сдерживаться, а выражение про остывающую кровь объясняло тем, что когда хочется ворваться в комнату к родителям, крича и требуя прекратить ссору, но сдерживаешься снова и снова, то в какой-то момент кровь начинает остывать. В ту ночь, когда она впервые ощутила это, она не могла уснуть, потому что дрожала всем телом. Поэтому Найн становилась грустно, когда Мире сердилась. Сначала страшно, потом грустно. Когда Мире злилась, то переключала на себя все мысли и внимание Найн. «С чего бы мне делать из тебя, Дуру?» — возмущенно проворчала Найн. Она чувствовала себя ничтожной, обижаясь на замечания разъяренной Мире. Если бы она была на месте подруги, то тоже бы так рассердилась. Как тогда, когда ей было пятнадцать, и Наин злилась, глядя на хён Дже, которого травили в классе, а потом нашла его главных обидчиков и разбила им носы. Наин понимала, что должна извиниться перед Мире по меньшей мере двенадцать раз. Да, сначала нужно извиниться. Ведь Мире беспокоилась. Глядя в ее глаза, не выдававшие никаких эмоций, Найн заговорила. Ей не хотелось расстраивать подругу. «Я действительно не хотела тебя обманывать. Прости». Хоть это и звучало как попытка замять неудобную тему, лучше было сказать это сейчас, чем опоздать с извинениями. Найн уткнулась лбом в стол. Над ее головой послышался голос Мире. «Ты выглядела серьезной? Там» полицейском участке. Найн положила подбородок на стол. Мама сказала, ты испугалась, когда она тебя окликнула и убежала. Сказала, что видела тебя перед отделом по расследованию исчезновений. Волновалась, не случилось ли что-то в школе. Конечно, тетя могла так подумать. Прости, я не хотела ее беспокоить. Она знает, что ты скорее ударишь обидчика, чем будешь страдать втихую поэтому сильно не переживает. Но все равно мама сказала мне. Вот я и решила проверить, все ли в порядке». «Да, да!» Найн закивала так сильно, что ее подбородок соскользнул со стола. Полотенце, обернутое вокруг головы, упало на пол. «Так что, ты точно не из-за мамы туда пошла?» Найн выпрямилась и снова кивнула. Ее еще не высохшие волосы тяжело покачивались. «Ну вот и все!» Ты успокоилась? Я не сердилась. Значит, успокоилась. Холодные глаза Мире стали мягче. Различать это могли только Найн и Хёнже. Пытаясь разрядить неловкую ситуацию, Найн широко улыбнулась, но Мире продолжила говорить с бесстрастным выражением лица, словно нарочно не хотела улыбаться. Не зря пришла, но ничего не выяснила. Не думаю, что ты просто так пошла бы в полицию и вряд ли потерялась бы, как дура. Ничего серьезного. Это значило, что пока она не может рассказать. Я пришла, потому что мне стало интересно, что могло так тебя отвлечь, что ты забыла о нашей встрече. А когда увидела тебя промокшей до нитки, то думала, что мне стоит сделать вид, будто я ничего не знаю. «Встреча?» Найн удивленно распахнула глаза. «Да». «О какой встрече ты говоришь?» «Ну, как минимум о фильме». «Хёнже», «Я», — Мире указала на Найн пальцем. «И ты». Через три секунды Найн закричала. «Боже!» Ее глаза, ноздри и рот одновременно раскрылись. Она совершенно забыла о встрече в кинотеатре. Найн вспомнила, как в субботу утром в цветочном магазине ее телефон разрывался от звонков, а она просто перевернула его экраном вниз. Мира выглядела так, будто догадывалась, что Найн так себя и поведет. Если бы ее выражение можно было перевести в слова, это было бы... Теперь-то вспомнила, дуреха? Ты странная. Ты всегда была странной. Но сейчас особенно. У Найн явно накопилось множество вещей, за которые нужно было извиниться. С тех пор, как на ее пальце появился росток, Обычная жизнь, которую она вела, определенно сошла с привычного курса. В такой ситуации лучше всего было быстро извиниться и объясниться. Но я все равно хотела рассказать тебе о том, что Квон То Хён схватил меня за горло. Мне показалось, что это важно и для Хёнже. «Схватил за горло?» Мире выглядела так, словно слышала об этом впервые. Найн тоже удивилась. «Ты не знала?» Что он схватил тебя за горло? Хён-Дже не рассказывал. Квон то хён Да что с тобой и Хён-Дже в последнее время? Мире внезапно замолчала, словно пыталась сдержать взрыв эмоций. Когда кровь сильно остывает, она превращается в лед. Взрыв при точке кипения ⁇ это ярость и презрение, а взрыв при точке замерзания ⁇ это боль и печаль. Глядя в глаза Мире, Найн остро почувствовала это. Мире не злится. Ей грустно. Найн знала это, потому что они друзья. Значит, она причинила ей боль тем, что что-то скрыла. Скрыла, а не раскрыла. Это может показаться нелогичным. Но раны заживают не только при прикосновении. У Найн тоже были шрамы, потому что что-то скрывала Мире. У них обеих были секреты друг от друга. И это... Ранила их. В конце концов, Миреза собиралась домой. Найн предложила проводить ее. Мире, крепко сжимая зонт в руке, сказала, что это не обязательно. Тогда Найн сама решила дойти с ней хотя бы до ворот. К счастью, против этого подруга не возражала. Продолжение разговора могло плохо повлиять на их и без того натянутые нервы, поэтому расставание было своего рода выгодным для обеих сторон перемирием. Переступив порог, Мире резко обернулась и посмотрела на Найн. Это означало, что Найн пока не нужно следовать за ней. Мире глубоко вдохнула и выдохнула, затем заговорила. Ее голос звучал так же спокойно, как и прежде. «Ты можешь сейчас рассказать мне свой секрет?» Найн, задумавшись, покачала головой. «Я тоже. Сейчас не могу», — произнесла Мире. Найн, уступая, кивнула. Из-за того, что подруга остановилась спиной к уличному фонарю, выражение ее лица было не разглядеть. Ранее, стоя под душем, Найн не раз успела мысленно представить, как признается Мирэ во всем. Она так хотела рассказать свой секрет, что добавила в фантазию деталь, будто даже показывает Мире один из проростков, спрятанных в пакете из-под конфет в ящике стола но в действительности оказалось совсем не так просто взять и открыть рот. Потому что Мире наверняка бы отшутилась. Она не поверила бы. И сказала, чтобы Найн прекратила выдумывать и поделилась настоящим секретом. Если бы Найн продолжала настаивать, совершенно серьезно показав побег и сказав, что это выросло у нее на пальце, Мире, возможно, посмотрела бы на нее с раздражением. А если бы она сказала... «Неужели я пришла сюда в это время только ради твоих шуток? Что тогда?» Если бы правда не дошла до Мире и Найн, пришлось бы признать, что это была шутка. Найн уставала даже от мысли о том, чтобы объяснить свою уникальность, как и предсказывала ее тетя. Мире наверняка не поверит. Ведь сама Найн сначала тоже не поверила, поэтому ничего не могла сказать. Не раскрыв своей сути, она не могла рассказать и о том, что на горе Суньон-Сан находится могила пак ву Спина возвращающейся домой Мире казалась чужой. Хотя Найн видела ее много раз, сегодня она выглядела особенно странной, пугающей и мрачной. Означало ли то, что она не раскрывала свой секрет, что они отдаляются друг от друга? Когда появляется что-то, о чем невозможно говорить, возникают ли и расстояния в отношениях? Тогда значит ли, что если так и не сказать, то они разойдутся так далеко, что в конце концов станут чужими? Скрывая одно, начинаешь скрывать и другое. И это все растет и растет, как снежный ком. Найн хотела сейчас же побежать и остановить Мире, рассказать ей все. Ей было все равно, поверит подруга или нет, лишь бы выслушала. Но ноги не двигались. Она долго стояла на месте, надеясь, что Мире обернется но та так и не оглянулась ни разу. И не остановившись, вскоре исчезла из виду. Теперь Найн смутно начала понимать, что имела в виду ее тетя, говоря о рефлекторных действиях, которые совершаешь из мысли о том, что ты другой. Не полностью поняла, но немного. Сегодня выдался особенно тягостный день. Найн намазала джем на влажный кусок хлеба, съела два куска сразу и легла в кровать. Мире должна была уже дойти до дома, но от нее не пришло сообщение о том, что она добралась. Общий чат, где они втроем переписывались, давно уже упал в самый низ мессенджера. Попытавшись вспомнить, о чем был их последний разговор, Найн сдалась. Казалось, что ничего не изменилось. Но мир, в котором жила Найн, изменился. Вещи, которые она считала всем своим миром, потихоньку бесшумно отдалялись. Действительно ли это из-за ее секрета? Сколько Найн не думала, ответ найти не могла. Джима, вернувшаяся на рассвете, грубо сбросила обувь в прихожей и прошла в свою комнату. В ее шагах чувствовался гнев. Найн, которая все еще не могла уснуть и только ворочалась в кровати, тихо постучалась к ней. Джима, удивившись, открыла дверь, и Найн порывисто обняла ее. Джима спросила, что случилось, потом попросила показать лицо, а в конце концов... Обняла племянницу за плечи. Джима долго обнимала Найн, затем тихо сказала. «Я тоже такое чувствовала». «Джима удивительная», — подумала Найн. «Она ведет себя так, будто понимает все без слов. Всегда». Возможно, если бы Найн притворилась, что ничего не знает, как советовал Синтек, все проблемы могли бы легко разрешиться. Тогда бы она не забывала о встречах с друзьями, И Квон не схватил бы ее за горло. Как сказал Синтек, есть проблемы, которые не может понять человек, не принадлежащий земной экосистеме. Никто не станет винить найн за то, что она не раскрывает правду, ведь никто ничего не знает. Но как ни посмотри: молчать это не решение это просто сокрытие проблемы, которую нужно решить навечно. В тот день. Найн ночевала с Джима в одной кровати. Она до рассвета молча смотрела в темное небо за окном. Долгие размышления привели ее к решению. Она должна раскрыть все. Раскрыть все секреты. Сделать так, чтобы не осталось никаких тайн. Это был способ, который больше всего подходил ей.